Глава 9. Киндер сюрприз Полина пришла на работу и без всякого удивления заметила, что Светка, как обычно, опаздывает, они должны были встретиться вчера, но планы изменились, потому что к светиным родителям без предупреждения приехали гости. Девушки условились поделиться всеми новостями в обеденный перерыв. А пока Полина прошмыгнула в сторону своего кабинета, не желая получить раздраженный взгляд начальника который и так натерпелся от неё во время эпопеи с печеньками. Она чувствовала себя неловко, и всё воскресенье думала о том, как мило было с его стороны так с ней возиться, хотя она ему по большому счёту никто. Улыбаясь, она постучала в его кабинет, собираясь занести его любимый фраппе, за которым зашла, сделав небольшой крюк, хотя он её не просил. Не услышав ответа, Полина открыла дверь, но в кабинете никого не было, Она поставила кофе на подставку на столе и с удивлением отметила, что зам, судя по всему, еще не пришел. Выудив из кармана пиджака телефон, она открыла почту и обнаружила сообщение, в котором Даниил Александрович проинформировал ее о том, что его сегодня не будет. Также он отправил ей список дел на сегодня. Мелькнула мысль позвонить ему и узнать, все ли в порядке, но Поля тут же отогнала ее, представив реакцию зама. Взгляд зацепился за кофе, который надо было отдать Светке, потому что такую сахарную бурду Поля выпить не сможет, а выкинуть жалко. А потом на краешке сознания забрежила идея полазить по кабинету начальника, пользуясь его длительным отсутствием. Ей хотелось узнать его немного лучше, но ее останавливали две вещи. Во-первых, Поля была уверена, что он узнает, что она шарилась в его вещах. Ну и право на личное пространство никто не отменял, хотя на это она могла бы закрыть глаза, если бы не святая уверенность в том, что за её преступлением последует неминуемое наказание. Ещё раз прочитав список дел, девушка поняла, что освободиться достаточно рано, а значит, можно не спешить. Поэтому она направилась к Свете, которая с жутко недовольным видом втолковывала кому-то, что у неё опять тормозит рабочая почта. «Вы можете раз и навсегда решить эту проблему, а не морочить мне голову?» Возмущённо вопрошала она у IT-отдела. На другом конце провода что-то невнятно объясняли про устаревшую технику, но блондинка упрямо гнула своё. «Старею тут я, ожидая, пока всё загрузится, а вы плохо работаете!» С грохотом повесив трубку, она посмотрела на полю, которое, улыбаясь, протягивало ей кофе. «Ты уже в курсе, что Данилка заболел?» — спросила секретарша, забирая стакан. Я слышала, как Алексей Геннадьевич сказал об этом Финдиру. Вроде красавчик просил не распространяться, но... — Разве болеть стыдно? — удивилась Поля, подтаскивая стол за ресепшн. — Ну, если пустить богу кровь, то люди подумают, что он не так уж и всемогущ, — фыркнула Светка, делая глоток и жмурясь от удовольствия. — Они не зря он так часто гоняет тебя в кофейню. — Глупости какие, — пробормотала Поля, жалея начальника. Кстати, я так и не рассказала тебе про свой зуб. Какой ещё зуб? Если это твоя интересная история, то оставь её для бабули, а мне расскажи, что заставило тебя бросить меня на растерзание Маши и уехать. И если это не супер горячо и Я сломала зуб о печенье с предсказанием, перебила Поля, зная, что Света может надолго зависнуть в режиме монолога, а потом Данила Александрович отвёз меня к стоматологу. «Было жутко больно, а потом я увидела счёт, и сердце чуть не остановилось, и...» «Если ты не заплатила красавчику натурой, то мне уже скучно», — фыркнула Светка, а потом обняла Полю. «Шучу, не расстраивайся», — пробормотала она, поглаживая худую спину подруги. «Если надо, я тебе одолжу...» Поля отказалась и пересказала вкратце события вечера субботы, сделав особый акцент не на том, как это было ужасно, а на том... Какой Данила Александрович заботливый и добрый, на что Света только фыркнула и сказала, что любой бы так поступил. Ага, особенно твой Денис! от чего-то поле стало немного обидно за начальника. Не мой, а Машкин. Эта крыска увела принца, а мне досталось чудовище. Драматично вздохнула Света, а потом рассказала об ужасном происшествии с Павлом. Ну, целуется он, конечно, ничего так, но блин. Господи, тебя засосал Паша! «Паша, и зайти?» — офигела Поля. Такого поворота она не ожидала. «С чего ты вообще пила с ним на брудершафт?» «Во мне была почти бутылка вина, а тебя рядом не было», — заявила Светка краснея. «Не могла найти другое время, чтобы ломать зубы и, пользуясь случаем, кадрить своего шефа?» — спросила она, зная, что лучшая защита — это нападение. «Если у тебя все мысли только об одном, это не значит, что у всех так», — надулась Поля. «Глаза красивые, улыбка красивая, и весь он такой милый, прям сахарный пончик, а не мужчина!» — кривлялась Светка, пытаясь увести подругу от выяснения обстоятельств её с Пашей поцелуя. «Ты говоришь так, чтобы я не вспоминала про Пашу, но мы это ещё обсудим!» — пообещала Поля, вспомнив, что ей надо отнести договор Финдиру. «Поговорим на обеде!» — Света скривилась в ответ, а когда подруга ушла, открыла базу и нашла там Павла. Рассматривая его фото, она думала о том, что если его побрить и постричь, то он вполне похож на человека. «Господи, о чём я думаю?» — потрясла головой девушка. «Фу, Света, фу быть с тобой!» Света с Полей привычно заняли свой любимый столик в углу и решили, что раз зама нет, то можно особо не торопиться и обедать в своё удовольствие. «Итак, ты хотела поговорить?» — начала Света, едва Поля сунула в рот первую ложку супа. «Я думаю, тебе пора определиться, запала ты на красавчика или нет», заявила секретарша, пристально глядя подруге в глаза. Полина закашлялась. «Вообще-то она должна была морально давить на свету, а никак не наоборот». «Совсем рехнулась», — возмутилась она, со звоном уронив ложку в тарелку. «Это всё из-за того, что ты волосы без конца осветляешь, уже до мозга дошло. И вообще, расскажи лучше, что у тебя там с Павлом», — сладким голосом протянула она. «Да, мне тоже было бы интересно послушать, как в самой придурочной американской комедии рядом с ними возник айтишник. Можно присесть к вам, а то мест свободных нет». Не дожидаясь ответа, он уселся за стол, весело наблюдая за переглядками девушек. Света таращила глаза, мысленно обещая себе, что прикончит Полю, как только они останутся вдвоем. Полина же, наоборот, смущенно отводила глаза в сторону, проклиная себя за то, что вечно говорит не то и не там. Павел переводил взгляд с одной девушки на другую, потом фыркнул и принялся за свой суп. — А разве айтишники ходят в столовую? — вдруг подала голос Света, которую нельзя было надолго выбить из привычной колеи. — Раньше я вас тут не видела, — прищурилась девушка. — Может, плохо смотрела? — подмигнул мужчина, намеренно обращаясь к ней на «ты». — Приятного аппетита, девушки! Щеки Света порозовели. Павел явно намекал на недавний поцелуй — Она уставилась в тарелку, оставив его слова без всякого ответа, только дёрнула плечом, демонстрируя своё недовольство. Ей от чего то было не по себе. Полина смотрела на подругу и не узнавала её. Смущённая Света — это было что-то новенькое и крайне интересное. А Павел-то был совсем не промах, и отчего-то девушке казалось, что он своего добьётся, и Светка таки пойдёт с ним на свидание». А Поля ему посодействует, потому что лучше милый добряк Паша, чем мерзотный Денис. Но пока что нужно было как-то разрядить атмосферу, и потому Поля решилась нарушить слегка затянувшееся неловкое молчание. «Павел, как там войти? Много работы?» — спросила она, потому что в голову ничего не приходило. Был ещё вариант спросить про синяк, который ему поставила Светка, но что-то подсказывало ей, что не стоит. «Ну, скажем так, хватает». — добродушно ответил айтишник. — Ваш новенький уже и до нас добрался, требует отчёты, хотя я без понятия, что он там хочет найти. — Отчёты и зайти? — скинула брови Поля. — Сам в шоке, — фыркнул мужчина, поглядывая на Светку, которая усиленно делала вид, что её очень интересуют содержимое тарелки. Попросил прислать ему список всех обращений, которые поступали за последние два года пояснил он, упуская технические моменты, которые, по его мнению, могли быть непонятны простым смертным. «На самом деле ничего особенного. Просто я не привык, что кто-то этим интересуется». «Ясно», — протянула Полина, выразительно глядя на свету, которая, в свою очередь, смотрела куда угодно, только не на Пашу. Это выглядело крайне нелепо, поэтому Поля продолжила болтать с айтишником о всякой ерунде, чтобы «сгладить» не совсем адекватное поведение подруги, Ей казалось, что мужчину это должно задеть, но он только усмехался и, как ни в чём не бывало, обсуждал с Полиной прошедший корпоратив и Лиску, которая спамила всем очередными анкетами. «Ну, спасибо за компанию, дамы. Я пойду работу работать», — сказал он, наконец, забирая свой поднос. «Хорошего дня». «Поля, я тебя убью», — пообещала Света, провожая взглядом широкую спину айтишника. Хватит кидать мне подставы, бестолковая эта женщина, и нечего тут с ним любезничать. Ну, прости, прости, но тебе не кажется, что есть тема поважнее? Например, обсудим красавчика?» — оживилась блондинка. «Да нет, Свет, нет. Тебе не кажется, что Даниил Александрович не просто проводит аудит?» — задумчиво протянула Полина, наматывая остывшие спагетти на вилку. «Мне кажется, что ему нравится повсюду совать свой нос». «Да нет же, смотри». Поля перегнулась через стол, едва не ткнувшись грудью в тарелку, и быстро зашептала. «Он просматривает все документы за последние несколько лет. Каждый день по несколько часов чахнет над ними, как кощей над златом. Не то чтобы это странно, но, учитывая и без того немалый фронт работ, да, это странно. А ещё и этот запрос. Что его может интересовать в работе IT?» «Ничего», — вяло ответила Света за неимением других вариантов. «Вот в том-то и дело». «А значит, он что-то ищет», — возбужденно тараторила Поля. «Хорошо бы узнать, что именно и кого он всё-таки проверяет. Может, он занимается промышленным шпионажем?» «Поль, ты, может, Донцова перечитала?» — усмехнулась Светка. «Да нет же, Свет, не тупи, ты же умная». «А кто недавно говорил?» «Забудь, что я говорила», — замотала головой Поля. «Нам надо узнать, чьи заявки интересовали Даниила Александровича. Он явно не может проверять всех, там работы было бы на сто лет. Значит, это должны быть отдельные люди. Смекаешь?» «Мне плевать на твои теории заговоров», — надулась Светка. «Лучше скажи мне, почему всё лучшее достаётся бабам с сиськами?» Недовольно скривилась девушка, провожая взглядом Машу, которая, потрясая своим третьим размером, подошла к столику, за которым обедал Денис. «Свет, забей ты на эту мерзотку!» — закатило глаза Поля. «Да дело не в Денисе даже, а в том, что мы с тобой — одинокие одиночества, которые вместо того, чтобы флештовать с мужичками, обсуждают какие-то стрёмные загоны начальника. Какое тебе дело до того, кого он проверяет? Лучше скажи мне, ты не нашла у него ещё какой-нибудь привлекательной части тела, пока вы катались в стоматологию?» — поиграла бровями девушка. «Меня от тебя тошнит!» — рассмеялась Поля. Но если тебе так интересно, его стоматолог зовёт его Данилкой. «А вот это уже интересно», — довольно заметила Светка. И они снова стали болтать о каких-то пустяках, быстро забыв о странных интересах зама. В конце концов, Света была права. Её, Полю, это нисколько не касалось, потому что он всё равно не посвящает её в свои дела. А раз так, то почему ее должно это хоть как-то волновать? Полина откинулась в кресле и посмотрела на часы. До конца рабочего дня было ещё целых два часа, а она уже всё сделала. Было немного непривычно просто сидеть и ждать, когда стрелка часов доползёт до нужной отметки, чтобы уйти домой. Было странно не получать все новые и новые поручения от зама. Мысли её потекли в сторону Даниила Александровича, которому, наверное, было совсем нехорошо, раз он не пришёл на работу. Всё-таки он был настоящим трудоголиком. Девушка задумалась. «А есть у него кто-то, кто принесёт лекарство или просто спросит, как он себя чувствует?» Полине почему-то казалось, что нет. Возможно, это было совсем не её дело, но он же не бросил её один на один со сломавшимся зубом. Может, и ей стоило проявить какое-то участие в ответ? Вдруг он болеет совсем один, и некому о нём позаботиться? Не оставляя себе времени подумать, она вытащила из кармана телефон, нашла номер зама и нажала на вызов. «Полина, я вас слушаю». Голос мужчины звучал ровно и вполне себе бодро. данил Александрович, как вы себя чувствуете? Я услышала, что вы заболели. Может, вам что-нибудь нужно?» На другом конце провода повисло молчание, от которого у девушки прибежал холодок по спине, а потом зам заговорил подчеркнуто медленно. «Полина, убедительно прошу вас заниматься работой, а не собирать сплетни». Я догадываюсь, откуда растут ноги у моей болезни, но осмелюсь вас заверить, что я совершенно здоров, а потому вернитесь к своей работе, — посоветовал мужчина. Я пришлю вам ещё один список, если вы уже справились с предыдущим. Да, Даниил Александрович, конечно, извините. Хорошего дня, — пожелал зама, потом бросил трубку. Поля смотрела на телефон и проклинала тот миг, когда решила, что ему от чего-то нужна её забота. Ему вообще никто не нужен. Пора было это понять. Только вот почему-то эта мысль оказалась какой-то совсем неприятной. Полине хотелось думать, что она ему нужна, хотя бы как ассистент. А вместо этого складывалось ощущение, что она только путается под ногами и мешает ему работать. Обновив почту, девушка нового сообщения не обнаружила и поэтому продолжила тупо пялиться в экран, ожидая дальнейших распоряжений начальника. Вдруг... В приёмное постучали, а потом дверь открылась. «Полин, привет!» — пропела молоденькая экономистка Наденька с их этажа. «А Данила Александрович у себя?» Девушка заметила стакан из-под кофе, который Надя сжимала в руках. «Ой, я просто ходила на обед и решила захватить ему кофе. Он вроде его любит. Так он у себя?» — повторила она свой вопрос. Ассистентка смотрела на Надю и испытывала жуткое раздражение. Мало того, что она была всего на два года старше и в три раза успешнее в карьерном плане, так у неё ещё были длинные ноги и грудь размера четвертого. И теперь, словно для того, чтобы её добить, она пришла подкатывать к Полиному начальнику и не поленилась сходить ради этого в кофейню. Полина прекрасно знала, что Надя кофе не пьёт. К сожалению, его сегодня не будет. И ещё он не пьёт американо. Немного высокомерно протянула девушка, скользнув взглядом по отметкам на большом стакане. «Могу чем-то ещё помочь?» «Может, расскажешь, как он тебе? Ну, как начальника-человек?» Заискивающе улыбнулась Надя. «Строгий. Что-нибудь ещё?» Максимально отстраненно поинтересовалась ассистентка. «Не знаешь, у него кто-нибудь есть?» Рискнула задать животрепещущий вопрос Надя. «Вроде да». Зачем-то брякнуло поле. Он часто говорит с кем-то по телефону, но, знаешь, на темы». Она собрала так легко и уверенно, словно только этим всю жизнь и занималась. Надя разочарована посмотрела на неё, а потом резко развернулась на острых каблуках и ушла, оставив стакан на столе. Полина автомате потянулась к нему и сделала большой глоток, пытаясь прийти в себя. Она смотрела прямо перед собой, не понимая, какого чёрта это только что было. Она никогда не врала, кроме тех случаев, когда правда могла быть болезненной либо доставить много проблем. Но впервые она сделала это просто так, ни с того ни с сего. Внутри что-то неприятно перекатывалось, а её любимый кофе только ещё сильнее взбудораживал нервную систему. Тонкие пальцы нервно стучали по столу, а Поля не могла признаться самой себе, что это гадкое чувство, толкнувшее её на ложь, банальная ревность. Она злилась на Даниила Александровича, который постоянно на неё срывался, Отчитывала за всё, даже за попытку проявить заботу. Злилась на Надю, которая пришла сюда со своей гордой четвёркой и намерением заарканить её шефа. Но больше всего она злилась на себя за то, что внутри что-то непонятно сжалось от мысли, что Даниилу Александровичу это могло бы понравиться. «Да что же это такое?» — простонала она, допивая кофе. «Это всё Света со своими. Влюбилась. Он деспот и тиран, неприятный человек и жёсткий начальник». Убеждала она себя, отгоняя в сторону воспоминания о том, как зам прикрыл их на пейнтболе и как вёз её к стоматологу. Это всё было чересчур для неё. Вскочив с места, она забыла про обещанное замом поручение и пошла к Светке, которая выясняла отношения с курьером. «Оставьте посылку, я распишусь и отнесу её адресату». «Я должен вручить её лично», — упирался парень. «Молодой человек, есть правило. Вы оставляете посылку, я расписываюсь и передаю, куда надо. Понимаете?» Поля слушала их дурацкую перепалку, ожидая, пока хоть кто-то сдастся, а потом прочитала имя на коробке. «Это для моего шефа. Я могу принять посылку. Я личный ассистент», — сказала она, желая как можно быстрее прервать спор. «Могу даже печать поставить, если хотите». Паренёк покосился на неё с подозрением, а потом протянул планшет. «Поля...» Быстро черканула подпись, не обращая внимания на недовольную Светку, и отправила курьера к лифту. Оставшись наедине с подругой, она плюхнулась на стул рядом с ней и, заглянув в её зелёные глаза, сказала, что случилось нечто ужасное. «Пришла Надя, которая...» «Которая с четвёркой и зарплатой под сотку». Перебила её Света. «И что хотела?» «Мне кажется, она хотела подклеиться к Данилу Александровичу». «И...» — вскинула брови Светка. Я...» — Поля покраснела слегка и, зажмурившись, выдохнула. Я соврала ей, что у него есть девушка. «Что? Зачем? Я не знаю», — развела руками Поля. Без понятия, оно само вырвалось. «Так всё-таки ты запала на...» «Бога ради, не вопи на зашептала Полина, воровато оглянувшись. «Да, как думаешь, дело в красавчике или в Наде. Но она же тебе не нравится...» «Я ей просто немного завидую, давай честно», — вздохнула Поля. «Но «Ну, не настолько, чтобы... Ну, не знаю, это глупо как-то. Это просто всё проклятое нашествие сисек». Вдруг выпалила Света. «Сначала Машка, теперь Надя. Эти грудастые девицы скоро разберут лучших мужчин. Думаю, это подсознательный инстинкт». «Какой ещё инстинкт?» Поля смотрела на Свету и не понимала, к чему она ведёт. Ну, типа, красавчик, твоя добыча. Он на тебя орёт, он гоняет тебя за кофе, а тут приходит это, вся из себя и лезет без очереди. Вот ты отводила конкурентку, так сказать. Конечно, ты ревнуешь со своей-то вшивой полторашечкой. Но спасибо, надулась Поля. Зато я не обманываю мужчин, как ты. Твой двойной пушап это же ящик Пандоры. Откроешь, а там... Нет, детка, это киндер-сюрприз. — хихикнула Светка, нисколько не обидевшись, а потом снова стала серьёзной. — Нафиг с ними сиськами? Лучше скажи, что делать ты будешь? — С чем? — С тем, что Данилка тебе нравится, и не пытайся мне врать. — погрозила она пальцем. — Я тебя насквозь вижу. Срочно нужен план. — Свет, ты бредишь? Какой ещё план? — Полечка, с такой конкуренцией... Светка показала четыре пальца, намекая на Надю. — Нужно что-то посущественнее, чем твои попытки приманить его на кофе. «Я не приманиваю?» «Да-да, конечно. Короче, нам нужна тяжёлая артиллерия», — задумчиво протянула блондинка. «Что-нибудь придумаем», — решила она, вытаскивая телефон. «Окей, Гугл, как соблазнить начальника?» Дан бросил трубку на кресло и тут же ощутил очередной приступ тошноты. Парень помчался в туалет, где его вывернуло наизнанку четвёртый раз за день. Всё тело трясло от отравления и дурного самочувствия. Чёрт бы побрал суши, которые он заказал накануне вечером. Данила поплёлся в ванную, мысленно оставляя свою машину и всё имущество матери, а заодно размышляя о том, что пора бы задуматься о завещании. Будучи от природы педантом на 100%, а также упрямым бараном на все 200%, он ещё год назад составил документ, чтобы в случае смерти его тело кремировали. Матери об этом знать не стоит. Опять начнёт проповеди читать. А вот о самом завещании в 27 лет — Как-то ещё не приходилось думать. А, видимо, было пора. Молодой человек посмотрелся в зеркало над раковиной в ванной и решил, землистый цвет лица ему совершенно не идёт. Под глазами залегли тёмные круги от недосыпа последних двух дней. Неожиданная болезнь превратила его в нечто пугающее. Неожиданно телефон снова зазвонил из единственной огромной комнаты его студии. Дан чертыхнулся, решив, что если это опять Петрушкина задела рекламы или Полина с глупыми вопросами, убьет обоих. Но звонила по скайпу мама. Даниил сначала хотел сбросить, но потом передумал, решив, что в конце концов последние три с половиной года она жила в Литве, редко приезжала и они достаточно мало общались. — Привет, мам, — вяло пробормотал Данила. — Как дела? «Данилка, я не отвлекаю от работы? Как ты, милый, я так соскучилась. Приезжай к нам с Юстасом, съездим на Куршскую косу». Дан только вымоченно улыбнулся. В душе он очень радовался, что мать наконец нашла своё счастье, пусть и в виде странного литовца с маленькой сероварней в пригороде Вильнюса, но, кажется, они были всем довольны. Его мама это заслужила после стольких тяжёлых лет. А ещё она, как истинная учительница младших классов, могла невыносимо долго и без остановки болтать. «Мам», — перебил Дан, — «у меня сейчас много работы. Я приеду на пару дней в августе». «Ты плохо выглядишь?» — вдруг прищурилась женщина. «И такой бледный?» «Дан, не стоит так перетруждаться. Плохие времена прошли, сынок». «Я знаю, всё нормально. Я просто отравился. Пишу завещание и жалобу на доставку суши». «Поэтому тебя нет, девушки. Мой сын зануда!» Мать фыркнула так громко, что было слышно даже по скайпу, хотя в таких же голубых, как у сына, глазах горели весёлые искры. «Твой сын, между прочим, умный, замечательный, красивый, заместитель финдиректора крупной компании и вообще завидный жених». Начал отшучиваться Дан, чувствуя, что его опять подташнивает. «И зануда. Хватит работать. Найди девушку и приезжай в отпуск к нам в Литву». — Тебе двадцать семь. Когда мне ждать внуков? Я не молодею. — Мам, лучше посоветуй лекарства. Кажется, я умираю. — простонал парень, с трудом подавив очередной приступ тошноты. Даниэл всё же дополз до аптеки за новые порции лекарств и решил, что если к утру не полегчает, то пойдёт к врачу. Но к позднему вечеру ему всё же стало легче. Так что он даже вышел на свой маленький балкончик с чашкой крепкого чая и сигаретой. Июньская прохлада приятно освежала, а ветерок щекотал лицо. Дан проверил почту в телефоне, посмотрел, что ему накидали подчиненные. Последнее письмо было от Полины. Девушка спрашивала, нужно ли что-то сделать утром до работы. Дан тихо усмехнулся. Его ассистентка начала проявлять рвение к работе, и это было приятно. Даниил машинально написал, что ему нужен фраппе утром и все фин отчеты за ноябрь прошлого года. Пусть достанет их из архива и принесет ему утром». Отключив телефон, он выпил немного чая и закурил. А ведь эта Полина была совсем немного младше его. Дан вспомнил слово матери о том, какой он занудый и как у него никогда не будет девушки. Мелькнула мысль показать матери фото своей ассистентки и сказать, что она его девушка. Полина очень даже симпатичная, вполне в его вкусе. Мать порадуется. А ассистентке он выплатит премию за эффективные отношения перед его мамой. Дан чертыхнулся от этих мыслей и закурил вторую сигарету. «Что за бред? Он же не безнадёжен, а мать вообще в Литве живёт. О чём он думает? Это всё глупости. А вот то, что скинули айтишники, отнюдь нет». Дан решил, что болезнь — непозволительная роскошь, особенно когда он наконец-то нащупал ту самую ниточку, которую так долго искал. «Пора немного поработать», — сказал он сам себе и пошёл к светившемуся в темноте Ноуту.